Белая полоса Жизнь, как зебра, путь хитрее. Дошел до белой полосы, и вдоль, вдоль. Народная мудрость Мне снилось, как я гулял с Алтан Баленой по острову Юность. Она рассказывала, что остров этот уникальный объект, центр силы, лучшее место для магических ритуалов, и предупреждала, что если оставишь здесь мусор или сломаешь что-нибудь, «Город обидится и устроит тебе какую-нибудь пакость». Я смеялся, заявлял, что моя жизнь должна быть просто восхитительна. Я всегда выбрал свой мусор только в предназначенные для этого места. Даже ношу с собой пакет на случай, если рядом не окажется урна. Аркабалена смеялась со мной, и мы от смеха взлетали над дорожкой, шагали по воздуху, поднимаясь все выше и выше над городом. Я проснулся с улыбкой на губах. ещё до того, как прозвучал первый будильник. Сразу поставил чайник, и пока он закипал, быстро умылся и почистил зубы. Никогда не был фанатом кофе. Никаких специальных приспособлений для варки в комнате не имелось. Однако вчерашний подарок из капли волшебства очень хотелось попробовать. Решил, что, раз сравнивать мне особо не с чем, и так сойдёт. Залил кофе прямо в кружки кипятком из чайника. Добавил ложечку мёда, купленного вчера на Байкале, а в столе, в самом дальнем углу ящика, обнаружилась последняя палочка корицы. Запах того варева, который у меня получилось, определённо вдохновлял. Я распахнул окно, и комнату наполнили утренние ароматы, влажные и бодрящие. Ночью, видимо, прошёл дождь. Набрал полную грудь восхитительного свежего воздуха и задержал дыхание. Как сомелье перекатывает во рту глоток выдержанного вина, так и я с чувством, с расстановкой, с наслаждением разбирал воздух на составляющие, нотки и оттенки вкуса. Вот запах речной воды с ангары, вот аромат свежескошенной травы под окнами общежития, а вот мокрый асфальт. Сев у окна, сделал глоток вкуснейшего кофе. В голове было пусто. Так привык к мыслемешалке, вечно перебирающей прошлые ошибки и будущие планы, а тут такая восхитительная тишина. Я просто любовался городом из окна. Это было удивительно и прекрасно. Солнечные лучи, словно нежные щеночки, ластились ко мне, щекотали и ласкали кожу. Передо мной расстилался вид на половину города. Безоблачное голубое небо, легкий туман над Ангарой. Все оттенки красок были невероятно чистые и яркие, как будто я смотрел на мир через поляризационный фильтр. На парковке перед общежитием просигналил автомобиль, вырвав меня из медитативного состояния. Глянул на часы. «Время! Работа! Бегом!» Быстро оделся, закрыл окно, побежал к лифту. Ноги, казалось, не касались земли. Такой легкости в теле я давненько не чувствовал. Весь путь до института был на удивление приятным. Несмотря на раннее утро, люди вокруг улыбались и радостно здоровались со мной. «Вообще, обычно у нас улыбаться незнакомцам не принято. Я как-то пробовал ради интереса, и реакция была забавной». Одни люди судорожно соображали, откуда могут меня знать, другие не заморачивались, а просто делали вид, что узнали меня и приветственно кивали в ответ на мою улыбку. Я опоздал буквально на 10 минут. Остальные сотрудники почти все уже были на месте. Вера тут же, по устоявшейся традиции, позвала пить кофе из автомата. За нами увязался и Макс, хотя я остро ощущал, что девушка хочет поговорить со мной персонально, с глазу на глаз. В нашем любимом закутке на заднем дворе уселись как обычно, на лавочку. Солнечный свет, проходя сквозь листья, создавал узоры на стене и на Веркином лице. Я улыбался им, как последний идиот. Не мог не улыбаться. Девушка стояла в тени от дерева, и солнечные зайчики бегали по её щекам. Такая изящная, такая красивая. Светлые волосы, белый халат, строгий взгляд прекрасных зелёных глаз — Хочется нацепить ей за спину белоснежные пушистые крылья, и будет вылитый ангел. Если, конечно, ангелы могут вызывать мысли и образы, скажем, романтического характера. Вера вместо того, чтобы ответить улыбкой на улыбку, нахмурилась и озабоченно спросила. «Май, что вчера случилось?» «Да приболел немного». «Не выглядишь ты больным. А если честно?» «А если честно, то я встретился с духами города, сразился с жуткими демонами, чуть не утонул в Байкале, а спасла меня говорящая собака». Вера закатила глаза. «Ну не хочешь, не говори». И обиженно продолжила. «Кстати, пока тебя не было, мы получили хороший результат. Новая бактерия отлично очистила воду от нефтепродуктов в тестовых пробирках». Макс демонстративно захохотал. «Ха, ха ха вот что, точно, отлично. На полпроцента лучше, чем на прошлой неделе». «Это ни о чем». «Вообще, я думаю, надо это все бросать. Я хочу стать художником. Это мое предназначение». Вера возмутилась. «Ну вот остановись, если терпения нет совсем. Полпроцента — это много. Наука именно так и делается». потихоньку, постепенно. И вообще, вы не замечали, что, когда говорят о предназначении, это всё время какие-нибудь художники и писатели, и никто не считает своим потерянным талантом мытьё унитазов? Макс, ты уверен, что это не твоё? Может, попробуешь? Может, тебе это больше подойдёт, а?» Макс обиженно фыркнул. Но тут можно подумать, не унитазы чистим, Ищем бактерию, которая очистит сточные воды. Санат, вслушайся в это словосочетание». Я засмеялся, настолько неожиданной оказалась эта аналогия, а сам не мог оторвать взгляда от Верки, ляпнул. «Если говорить о предназначении, то тебе, Верочка, с твоей внешностью. Вообще надо быть моделью, а не в пыльной лаборатории прозябать. Ты очень красивая». Макс присвистнул, стал рисовать в воздухе сердечки, подмигивать мне. «Ну, чистый ребёнок. Ещё научный сотрудник называется. Детский сад». А Вера засмущалась, и её щёки запылали румянцем, что сделало её ещё привлекательнее. Она ответила, «Нет уж, я всегда мечтала быть похожей на свою тётю Марину, успешную бизнес-леди. Модели с милыми мордашками сейчас пруд-пруди, а вот женщин-учёных на руководящих постах по-прежнему немного. Думаю, мне стоит восполнить этот недостаток, что будет куда достойнее, чем светить задницы перед камерой». Я восхищенно смотрел на Верку. Всё-таки она очень крутая у нас. Сочетание интеллекта и идеальной фигуры с тонкой талией, подчёркнутой пояском белого халата, едва заметны из-под него края юбки, худые ноги будоражат воображение. Я сказал чуть хриплым голосом, поддавшись внезапному порыву, ты не хочешь сегодня прогуляться после работы?» Макс подскочил, нарочито быстро допил свой кофе, поперхнувшись, скорчил совершенно идиотскую гримасу и, хихикая, закрывая руками рот, в припрыжку побежал в сторону лабы. «Ну вот и отлично. Сообразил, наконец». Фера, смущенно отведя взгляд, ответила. «Ну да, можно. У меня, правда, тренировка. Ну ничего страшного, я и завтра могу в зал сходить, оставлю форму на работе». К «Счастью моему, не было предела». Как же всё удачно складывается сегодня. Мы вернулись в кабинет вместе, молча, многозначительно переглядываясь друг с другом. Рабочий день пролетел незаметно, опыты прошли удачно, и даже научный руководитель вдруг проявил небывалую доброту и отпустил нас на целый час раньше. Мы шли в сторону 130-го квартала, оглядываясь в поисках места, где можно посидеть и поговорить в спокойной обстановке. Я взял Веру за руку. по телу пробежала дрожь это определенно приятно держать за руку такую эффектную блондинку пусть все завидует она тоже поглядывала на меня улыбаясь а может пригласить ее в гости или рано я же уже не могу по дружески это сделать откровенно любуясь с девушкой я подумал что стоит я об этом сказать ты такая красивая вера засмущалась я совсем обычная а вот у тебя внешность уникальная «Тёмные волосы и голубые глаза. Я думала, так вообще не бывает, пока не увидела тебя. Ну, вряд ли это делает меня красавчиком». «Делает?» — я покачал головой. «Значит, мы с тобой оба исключение из правил. Говорят же, что умных и одновременно красивых людей не бывает. А мы вот, получается, есть. Если ты не врёшь насчёт моей внешности, конечно». Вера засмеялась. При этом на её щеках появились совершенно очаровательные ямочки. Я понял, что иду в правильном направлении и продолжил. «Да-да, умная, красивая и добрая девушка. Чудо просто!» Ямочки на щеках девушки исчезли. Она помрачнела, сдвинула брови и с горькой усмешкой в голосе произнесла. «Даже слишком добрая. Или просто наивная. В смысле?» «Я ещё два года буду платить кредит, который взяла для моего бывшего». Он сказал, что новый бизнес позволит нам жить вместе в достатке. Обещал, что вернет все деньги за пару месяцев. Мне понадобилось время, чтобы осознать сказанное. Может, это я наивный дурак, если в моей голове не укладывается мысль, что можно взять кредит и отдать деньги другому человеку без каких-либо гарантий. Неужели так действительно бывает? Ты сейчас не шутишь? Вера грустно кивнула. Я сжал кулаки. Он просто мудак. Ничтожество, недостойное называться мужчиной. Или я дура. Слушай, давай я с ним поговорю. Это вообще ненормально так поступать с девушками. Вера покачала головой. Нет, нет, не надо туда лезть. Я сама виновата. Теперь будет мне наука. Да и там такие ребята. Лучше не связываться. Ох, да какие там ребята. Ну и бред. Господи, какая же наивная душа. Для таких всегда есть полиция. Я открыл был рот, чтобы сказать об этом, но Вера меня опередила. «Давай не сейчас. Я потом как-нибудь расскажу. А сегодня давай просто гулять и наслаждаться жизнью». Я решил для себя, что обязательно при первой же возможности выясню подробности этого дела и помогу решить проблему. С некоторым усилием произнёс. «Хорошо, как скажешь». «Нет, ну как? Вот как можно быть настолько доверчивой? Такая наивная, чистая душа точно нуждается в моей защите». На светофоре мы перешли на солнечную сторону улицы Ленина. Когда в месте, где ты живёшь, столь долгая зима, начинаешь особенно ценить лето. Каждый тёплый ветерок, каждый лучик солнца — настоящее сокровище. Я никогда не страдал от жары. Наоборот, всегда летом старался впитать как можно больше солнечного тепла, чтобы на всю зиму потом хватило. Вот и сейчас невольно замер, подставляя лицо тёплому солнечному свету. «Вера, ты кушать хочешь?» «Да, пожалуй. А может, даже немного выпить для храбрости. А то так страшно. То есть странно. Идти под ручку с тобой по городу». Щеки девушки снова зарумянились, вызывая во мне желание срочно обнять и поцеловать мою красавицу. Кое-как сдержавшись, боясь спугнуть ее, я только улыбнулся и предложил. «А вот с этим я тебе точно могу помочь. Надо только свернуть на Тимирязева». Там есть одно местечко с потрясающей атмосферой и волшебными коктейлями. «Волшебными в смысле вкусными?» «Не совсем. Пойдем, сама все увидишь». Небольшая вывеска гастробара «Сморри Брод» украшала неприметную дверь в одном из старых иркутских домов. Небольшое помещение было интересно оформлено. В предметах интерьера угадывались мотивы кельтской мифологии. Так оказалось, что вот-вот в помещение завалится компания искателей приключений — кожаных доспехах и с боевыми топорами наперевес. Бармен приветственно махнул рукой, и мы уселись за стойку. Меню в заведении было напечатано на больших ламинированных листах. С одной стороны листа расположилась невероятно круто прорисованная карта мифического Иркутска, а с другой — карта напитков бара под названием «Записки алхимика». Вот за этим я и привел сюда Веру. Показал пальцем на строчку «Походные снадобья». Смотри и выбирай. Вот тебе плюс десять к удаче, а вот плюс сток выносливости. Так и написано. Зацени, какая прелесть. Верочка пораженно изучала необычное меню. Обалдеть! Как это круто придумано! Бармен, прислушивавшийся к нашему разговору, прокомментировал: над меню работали лучшие алхимики города. Тогда я бы, пожалуй, взяла плюс десять к очарованию. Я засмеялся. «Верочка, милая, ну куда тебе ещё больше?» «Лишним не будет», — буркнула она и перешла к изучению меню с едой. «Тем более это всего лишь название коктейля. Просто такой прикол». Бармен возмутился. «Минуточку. Никакого прикола здесь вообще-то нет. Всё работает как положено. Мы в меню никогда не врём». Я предложил. «А тогда налейте мне тот, что плюс сток магии. Проверим, стану ли я после этого крутым волшебником». Бармен кивнул и достал из-под стойки непрозрачную бутылку без этикетки. Я взял Веру за руку. Какая же очаровательная девушка. Но куда? Куда ей еще эти коктейли? Глазки, накрашенные небольшим слоем туши. Аккуратные, изящные, тонкие, даже аристократические черты лица. Высокий лоб. Всё это вместе выглядело завораживающе. А если учесть её добрый и наивный характер, так и вовсе чудо какое-то получается, а не девушка. «Хм, похоже, коктейль правда работает. Ты так завороженно на меня смотришь?» Мягко улыбнулась Верочка, отпив немного из забавной баночки. «Да я и раньше так смотрел». «Так, да не так. Вижу, бармен не обманул. Давай пробуй свою ману. Интересно, что будет?» «А будет то, что я насосусь как абсорбент посреди бела дня и буду песни орать, как тот одинокий голубь на карнизе с окном. Вот что будет». — ответил я, глядя на целый набор шотов. Это оказался не один коктейль. Впрочем, стоит попробовать. А вдруг и правда на шестой рюмке вдруг стану волшебником. За беседой в приятной компании коктейль залетел в меня легко и быстро. Но, видимо, оказался крепким, так как реальность перед глазами немного поплыла Мне почудилось, что в бар действительно зашли люди в средневековых одеждах и, громко переговариваясь на странном языке, развалились на скамьях у дальнего столика. Я тряхнул головой, и наваждение вроде бы прошло. Но туман в голове так и остался. Послышался звонкий собачий лай со знакомыми мне интонациями. — Ты слышала собака там, на улице? — Нет, — настороженно ответила Вера. Её сияющая улыбка слегка померкла. — Может, прогуляемся? — предложил я Верочке. — Надо бы проветрить голову, а то мне уже мерещится всякое. Вера на секунду задумалась и оглянулась на окна. Потом снова широко улыбнулась и ответила «Конечно, давай!» И встала из-за стойки. Я мысленно поблагодарил Макса за вчерашнюю помощь и расплатился по счёту. Вера уже ждала меня на улице, прикрывая лицо от яркого света тонкими ладонями. Её светлая кожа легко обгорала на солнце, так что слишком долгие прогулки были нежелательны. «Идём в парк. Там будет тень». «Хорошо», — с облегчением вздохнула Вера. Вдруг я услышал позади восторженный лай и обернулся. На меня огромными прыжками неслась собака с пушистой золотистой шерстью. Я расплылся в улыбке. «О, Шара, привет!» Собака врезалась в меня на полном ходу и чуть не уронила. Радостно виляя хвостом и громко лая, она прыгала вокруг меня, пытаясь лизнуть в нос. А я уворачивался, протестуя. «Ну, хватит, хватит! Ты так радуешься, как будто мы сто лет не виделись!» «Собаки такие собаки!» Вслед за Шарой к нам подошла Аркабалена, и тут же спросила, «Ну как, всё хорошо? Как вчера погулял после того, как мы расстались? Я хотел было уже начать рассказ о приключениях на Байкале, но меня опередила Верочка». «В смысле после того, как расстались? Ты же вчера болел!» Её тон был обиженным и несчастным. Я попытался оправдаться. «Я тебе сказал правду о нападении монстров и о том, что я чуть не утонул. Ты же сама не захотела, но договорить не успел». Моя красавица резко развернулась и зашагала прочь. Я попробовал было её догнать, остановить, но услышал истеричное «Не ходи за мной!» Остановился, оглянулся. Аркабалена ждала, её лицо не выражало никаких эмоций. А мне очень хотелось рассказать ей о Байкале. И вот я стоял между двух девчонок, одной из которых было явно всё равно, пойду я за ней или нет, и второй, которая была важна для меня, я для неё тоже. и мне надо было, наверное, пойти за Веркой, остановить её, объясниться, поговорить, спасти это то прекрасное, что только зарождалось, что было столь нежным и хрупким, как маленький птенец. Одно неловкое движение, и хрупкое существо погибнет. Наверное, нельзя было оставлять её одно. Однако Вера будет завтра на работе, никуда не денется. А вот Аркабалена, кто знает, вдруг она и эта волшебная кафешка исчезнут. растают в воздухе, если я сейчас уйду. Байкал, Мангатхай и те приключения, которые мне довелось пережить, это целый новый мир. Любовь я всегда успею найти. Девчонок в мире много. А вот настоящие чудеса упускать точно нельзя. Всегда на сто процентов был уверен, что я заядлый материалист. Самый материалистичный тип на белом свете. Но в решающий момент выбрал чудо. Кляня сам себя, на чём свет стоит, подошёл к Аркабалене и, собравшись с духом, кратко стал описывать события, произошедшие со мной на Байкале. Она прервала мой рассказ на середине и уточнила. «Что? Что у неё было в руках?» «Сотовый вроде...» Аркабалена хохотнула. «Что? Наша бабушка наконец-то освоила современную технику? Вот это сюрприз!» Я вопросительно уставился на девушку. Та пожала плечами. Да, неважно. Долгая история. Продолжай. Я закончил рассказ и сформулировал свой вопрос. Почему я не загрустил, как в прошлый раз? А тебя что, опять ели? Кажется, в этот раз тебя просто хотели убить. Убить? Только сейчас я стал осознавать серьёзность ситуации. Я правда мог умереть. Даже если бы старуха не ударила бы ножом, то я бы мог утонуть. И после этого... «Я радовался жизни, как нерпы рыбки». «Ох, а зачем они хотели меня убить?» «Шара же не случайно была там. Ты что-то знаешь?» «Не знаю. Шара сама пошла за тобой. Кажется, ты ей просто понравился. Ну или она знает больше меня». Шара гавкнула на наглого голубя, который подошёл к нам вплотную, вертя головой и высматривая, нет ли у нас еды. «Мне пришло в голову, что Аркабалена, если она действительно из мира магии, и все это не фокусы, и без моего рассказа должна была уже знать о моих приключениях». Я спросил, ты разве не знала о вчерашних событиях на Байкале?» Арка удивленно вскинула одну бровь. как я могла узнать? Просто если там была Шара...» Я подумал, «А, ты подумал, что Шара мне все рассказала?» Я смутился. «Ну да, это же просто собака, а голос на берегу мне почудился. Я же был в стрессе, почти без сознания. Галлюцинация — это норма при критических состояниях. Мозг пытается обработать информацию, путается, выдаёт неадекватные образы». Но Аркабалена совсем уж неожиданно ответила на свой же вопрос. «Нет, ты, в общем-то, прав. Шара могла бы и рассказать». Девушка укоризненно покосилась на собаку. «Она, естественно, умеет говорить, но почему-то не хочет». уже больше сотни лет молчит, как партизан.